Лолис, опять встревает мужичок. Стоит это для нас? Большие деньги ли. Да и мы затлили ласитских масса за все от объем. Зато лабботники будут в порядке. Сколько мы их усили усили, а все пойдет на смолку? Точно, Лар, говорит крыса. Зачем нам со всякой мистикой связываться? А если он и правда не врет? А мне наплевать, верите вы или не верите, заявляю я. Можете вообще ничего не платить. Только потом вспомните Константина Похмелыча и заплачете горючими слезками, что его не послушались. Я же вам, дуракам, помочь хотел». Лалис, опять теребит Бандерша мужичок. «Он плав да помось хосит». «Ладно», — решительно говорит Бандерша. «Нам неприятности действительно ни к чему. И так этих неприятностей выше крыши». Выдай ему 100 баксов и в администраторский внеси 500 в фонд музея. А ты? Это она мне. Давай рассказывай, где другое помещение. «А там и рассказывать ничего не надо, тороплюсь я. Просто идете в министерство и говорите, что передумали и хотите арендовать то здание, которое планировалось отдать музею. Только моему начальству ничего не говорите, а то я даже выходного пособия не получу». На том, Серега, и договорились. «Ну, как тебе мои героические действия?» «Чего говоришь?» «Хитер-бобер? Конечно! Зато видишь, как мы шикуем. На эти сто баксов еще долго уживаться можно. Да и калерия опять же премию обещала. Только одно, Серег, не очень хорошо. Я сегодня перед работой зашел к старушке покалякать, а она хитро говорит. «Ты, Константин, завтра, когда после работы пойдешь, не забудь купить молока и хлеба». «Ты же помнишь, где я живу?» И так хитро улыбается. «Представляешь? Видать, совсем крышка у старой клюшки съезжает. А знаешь, Серег, еще что интересно. У нее действительно, оказывается, сын здесь работал и две картины порезал. Только он не в тюрьме сидит, а в психушке. Видал? Жизнь, Серег, это чертовски сложная штука. Ладно». Чё сидишь, как деревянный? Разливай давай.